Глава двадцать шестая. В западне. «Вот тебе и ответ», — произнес Афанасий. «Что еще?» — завопил Сема. «Решили раздавить нас в лепешку?» «Вот гадство!» — крикнула Мартина. «На такой исход я не рассчитывала. Кто будет отскребать нас от пола?» Ирина и Афанасий испуганно переглянулись. Потолок опускался все ниже, времени на раздумья не оставалось. Его высота составляла уже около двух метров, и он неуклонно опускался ниже. Афанасий быстро огляделся в комнате в поисках чего-нибудь, чем можно остановить потолок. Ничего. Он бросился к двери и налетел на нее плечом. Мартина и Сема начали помогать ему, пиная дверь ногами. «Помогите!» – завопил Семен. воют Мартина принялась стучать в дверь кулаками и вопить. От их Семы криков Афанасия и Ирина едва не оглохли. «Где вы?» – раздалось друг снаружи. Афанасий решил, что ему послышалось. Эти двое вопили так, что он просто не мог услышать еще кого-то. Но затем в дверь с той стороны кто-то поскребся. «Караул!» – не унимался Сёма. «Я слишком молода, чтобы тут сгинуть!» – визжала Мартина. Потолок уже достиг верхнего края двери. Вскоре Афанасий уже ощущал его своей макушкой. Ему даже пришлось пригнуть голову. «Да тихо вы!» прикрикнул он новопивших друзей. Ирина оттолкнула Сему и Мартину от двери. Кто-то снова поскребся с той стороны, затем постучал. «Мы не можем выйти!» — крикнул Афанасий. «Тут потолок опускается!» «Отойдите в стороны!» — скомандовали из-за двери. Ребята метнулись к дальней стене. В тот же миг раздался жуткий грохот, и дверь влетела внутрь комнаты. Из коридора повалил дым, в клубах которого угадывались три невысокие фигуры в красных пляжных шортах до подмышек. Еноты. Афанасий еще никогда не был так рад их видеть. Но потолок продолжал опускаться. Все уже стояли на полусогнутых ногах. Афанасий толкнул Ирину к выходу, за ней подпихнул Сему и Мартину, а затем выскочил и сам. «Что вы там делали?» – удивленно спросил Рикошет. «А вы как здесь оказались?» Афанасий вдруг схватил енота и, не сдерживая радости, прижал к себе. Ирина обняла Гавроша, а Мартинин достался кефир, который тут же заверещал и замахал лапами, отбиваясь от ее объятий. — А ну поставьте, где взяли! — строго сказал енот. — Эти телячьи нежности мы не особо одобряем. — Мы искали доказательства того, что Леопольд Наворотилов имеет отношение к последователям, — сказал Афанасий, опустив рикошета на пол. — И мы нашли их! Но нас едва не прикончили. Потолок окончательно опустился на пол. Обернувшись, они увидели, что он представляет собой сплошную каменную плиту, толщиной не в один метр. Ирина и Мартина одновременно громко сглотнули. Сема вытер с олба холодный пот. — мамы знали что вы снова обязательно во что-то влезете, — хохотнул Кефир. — И не ошиблись. — Но почему пришли именно сюда? — удивилась Мартина. «Мы проследили за Муреной и этим вашим Олегом. На ней все еще висит наш датчик, и он привел нас прямиком в отель. А затем сигнал пропал. Снова мы засекли его прямо здесь, в президентском люксе». «Но кроме нас тут никого нет?» – недоуменно сказал Афанасий. «Теперь нет!» – кивнул рикошет. «Мы их упустили, когда услышали ваши вопли. Бросились вам на выручку, тут и слежки конец». «Я все еще вижу ее на своем радаре». сообщил Гаврош, глядя на миниатюрный прибор в своих лапах. «Она не движется с места!» «И где она?» В один голос спросили Рикошет и Кефир. «У лифта!» Все тут же бросились в коридор, но когда они выбежали из президентского люкса, у лифта никого не оказалось. «Но я вижу ее!» не унимался Гаврош. «Она прямо перед нами!» Кефир подошел к входу в лифт и поднял с пола миниатюрный датчик размером с таблетку. «Вот что ты видишь», — сказал он. «Она потеряла наш датчик, а мы потеряли ее». «Но она зачем-то сюда приходила», — сказал Афанасий. «Может, тут ее кто-то ждал?» — предположила Ирина. «А затем они увидели, что мы нашли тайную комнату и включили тот механизм». «Какой механизм?» — не понял Сема. «Опускание потолка». Семен снова побледнел. «Я уже неоднократно это говорил, но каждый раз выходит не по-моему. Больше я с вами никуда не пойду», — заявил он. «Хватит с меня!» «Слышали мы уже подобное», — усмехнула Сирина. «На этот раз я твердо уверен», — сказал Сёма. «Хватит, натерпелся. Если моя бабушка узнает, что меня уже несколько раз пытались прикончить, она меня больше из дома не выпустит. Возможно, прикончить хотели именно её». кивнула плющ на Мартину. Вдруг это было очередное покушение. «С чего это вдруг?» возмутилась Наворотилова. «Мы тут никому дорогу не переходили, кажется». «А вот теперь мне стало страшно», сказала Мартина. «Вторая попытка за каких-то два часа, а глава службы безопасности заодно с бандитами». «Куда катится этот мир? Нужно срочно собирать вещички и лететь отсюда подальше». Гаврош повел носом по воздуху. «А вы правы», — сказал он. «Я чую запах того же самого дезодоранта, какой почувствовал на пляже. Но ясно одно. Кем бы ни оказался этот незадачливый убийца, он точно был здесь, с Муреной». «Может, это Элина?» «В облике Олега», — предположила Ирина. «А может, мы уберемся отсюда?» — спросил Сёма, нервно озираясь. «Вдруг они вернутся?» Эта мысль всем показалась стоящей. Афанасий вызвал лифт. Пока кабина поднималась с первого этажа отеля, Ирина вспомнила, что сегодня вечером Сергей Иванович будет ужинать с профессором Шлагом. «Сегодня там много кто будет ужинать», сказала Мартина. «Куча ученых с Конгресса, а еще разные влиятельные люди. Наверняка и вход сделают только по специальным приглашениям». «Как же нам туда попасть?» спросила Фанасий. «Ты ведь не забыл о нашем свидании?» Платоядно улыбнулась ему Мартина. Я тебя везде проведу. Я думал, ты уже передумала в связи со всеми этими событиями. Ну уж нет. Я привыкла жить на полную катушку и не откладывать на потом то, что можно сделать сейчас. Так что я отправляюсь приводить себя в порядок, а вечером встретимся в ресторане. Скажем, часов в шесть. Хорошо, с обречённым видом кивнул Афанасий. Раз уж пообещал, придётся выполнять. А нам пропуск не нужен. заявил Гаврош. «Мы и так везде проберемся». «Надо бы еще спереть парочку гранат у археологов», вдруг произнес про запас «Что?» изумилась Ирина. «Ничего». Тут же с невинным видом воскликнул енот. «Тебе послышалось. Всем вам». Створки лифта разъехались в стороны. Двухголовый лифтер пригласил ребят войти. Когда Афанасий, Сема, Ирина и Мартина вошли в лифт, енотов рядом уже не оказалось. Умели они незаметно скрываться из вида. «Все в порядке?» Осведомилась правая голова лифтера. «У вас какой-то безумный вид». «Безумный?» Удивилась Ирина. «Да, знаете, что такое безумство?» Спросила левая голова. «Знаю», — мрачно ответил Сема. «Я же с ними дружу». Он кивнул в сторону Афанасия и Ирины. Кабина лифта плавно двинулась вниз. «Значит, увидимся в ресторане», — сказала Мартина. а я пока приведу себя в порядок и выберу самое красивое платье. Интересно, в каком я выгляжу особенно сногсшибательно?» Задумалась она. «Да о чем это я? Я в любом наряде красотка!» Ирина лишь покачала головой. «Она неисправима», — тихо произнесла плющ, «и слишком легкомысленно для человека, который дважды едва не погиб всего за полдня». «Это игры какие-то?» Нахмурилась правая голова лифтера. «Странные же у вас развлечения. Вы даже не представляете, насколько...» Вздохнул Сёма. Мартина выходила первой. Когда створки лифта разъехались, они увидели дворецкого Барменталя. Тот стоял, бледный и запыхавшийся, с мороженым в руке. «Вот вы где!» Раздраженно выдохнул он. «Я уже устал вас искать. Впору заводить собаку, чтобы везде могла найти вас по запаху. «Заведи!» — кивнула ему Мартина. «У тебя появится друг твоего размера. А еще сможешь разъезжать на ней по всему Гвенделину». «Хватит глумиться над моим ростом!» — рассверепел Барменталь. «Я все расскажу господину Наворотилову, как только его увижу!» «Ладно, не обижайся!» — скривилась Мартина. «Лучше пойдем со мной. Поможешь мне уложить волосы и сменить платье». «Переодеться в нормального человека!» — вставила Ирина. «Ты просто мне завидуешь», — одарила ее снисходительной улыбкой Мартина. «Я знаю, что я восхитительна», — и она удалилась с гордо поднятой головой. Афанасий и Сема вышли следующими. Ирина поехала дальше. «Увидимся», — сказала она парням на прощание. «Мне тоже нужно переодеться». «Не забудь про перстень Севериды», — напомнил ей Афанасий. «Он на моей руке», — улыбнулась Ирина. Сёма и Афанасий зашагали к своему номеру. «Расскажешь маме о случившемся?» спросил Семён. «Даже не знаю», честно признался Афанасий. «Про Олега она должна знать. Но придётся рассказать ей обо всём остальном. А тогда она нас точно никуда больше из комнаты не выпустит». «Может, это и к лучшему», сказал Сёма. «Не уверен. Нужно же нам во всём разобраться». Когда они вошли в номер, Анастасии там уже не оказалось. Кеша стоял перед зеркалом в строгом черном костюме, который купил вчера в местном магазине одежды, и завязывал на шее галстук. «А, вот и вы!» — обрадовался он. «Ну, как позагорали?» «Отлично!» — мрачно усмехнулся Сёма. «При случае надо будет повторить». «Что-то стряслось?» — нахмурился Кеша. «А ну, давайте, выкладывайте». «А где мама?» — спросила Фанасий. «Она на очередном заседании». Мы договорились встретиться вечером на торжественном приеме в ресторане». «Она одна?» – забеспокоился Афанасий. «Без Олега?» Анастасия отправилась в зал заседаний с Захаром Сергеевичем. «А почему ты спрашиваешь?» «Олег Аскеров не тот, за кого себя выдает. Сегодня он освободил Мурену из камеры, после чего они вместе скрылись». «Что?» – вскинул брови Кеша. «Час от часу не легче. А вот с этого момента выкладывайте все в малейших подробностях». С Кешей Афанасий мог откровенничать на любые темы. Он тут же рассказал ему обо всем, что случилось с момента их похода в шатер-гадалки Севериды. Кеша слушал его, и глаза у него становились все больше и больше. «Вот так новости», — сказал он, когда Афанасий замолк. «Нужно немедленно позвонить Анастасии, чтобы держалась подальше от Олега, на случай, если он вдруг появится на Конгрессе. А вы пока переодевайтесь. Все-таки мы идем в ресторан». А там сегодня будет очень пафосное сборище. «А можно мне не идти?» Взмолился Сёма. «Нет уж. Раз вокруг творится такая чертовщина, я хочу, чтобы вы оба постоянно были в поле зрения, чтобы больше никто никуда не пропадал».